Глава 30. На следующий день должен был состояться прием. Напуганный Рэнди весь день никуда не выходил, не доставляя никаких хлопот своим телохранителям. Он даже не хотел ехать на прием, пока рассерженный Якобсон не приказал ему одеваться. На прием они отправились вчетвером. До обеда Дронго успел заехать в полицию, где уже допросили раненого Антонио. Как и ожидалось... Ничего нового он не сказал, просто рассказал, что их было четверо. Назвал имена остальных, сообщил про убитого Доминика, о другом помощнике Шварцмана. посланном в отеле Риц он ничего не знал. Ястреб приказал ему ждать Пола у выхода с Вандомской площади, а тот так и не появился. Голландская полиция, не знавшая, что случилось с Полом, подозревала, что он все еще работает с Ястребом и усиленно искала обоих мужчин по приметам, указанным Антонио. Разочарованный Дронго вернулся в отель в пятом часу дня. В шесть часов привезли смокинг, в котором он должен был появиться на приеме. Через полчаса он спустился вниз, чтобы ехать со всеми на прием. Якобсон держался невозмутимо, но все время бросал подозрительные взгляды на Дронга, словно пытаясь узнать, о чем именно тот думает. После вчерашнего разговора Якобсон неуловимо изменился. Он стал еще мрачнее и молчаливее, но одновременно и раздражительнее. Даже накричал на Рэнди, чего раньше никогда не случалось. Весь день Дронга не видел маши, и это его несколько удивило. Или Массат решил, что угроза со стороны ястреба уже не столь существенна, или опять произошло что-то непонятное. Он не стал гадать по этому поводу, собираясь вечером проверить свои подозрения. Весь день Барбара смотрела на него как-то особенно, словно пытаясь сказать нечто важное. Но даже когда они остались вдвоем в машине, она не сказала ни слова. Прием оказался, как обычно, торжественным и скучным. Рэнди Александр был в центре внимания. Все старались польстить маэстро Осинскому, восторженно говоря о его концерте. Якобсон был мрачен. Барбара, напротив, была как-то неестественно возбуждена, громко смеялась. Дронго не нравилось его сегодняшнее состояние, она была явно не в форме, хотя и пыталась быть веселой. Но это получалось нарочито вульгарно и грубо, словно она пыталась скрыть под веселым настроением нечто очень важное. Дронга, молча наблюдавший за всеми, Почувствовал на своем плече чью-то руку. Он повернул голову. Это был Ромеш Асанти. «Не ожидали?» — усмехнулся Асанти. «Честно говоря, нет. Мне казалось, что мистер Якобсон успешно представляет ваш фонд. Иногда даже более успешно, чем это нужно». Асанти холодно усмехнулся. «Вы с ним поругались?» «Конечно, нет. А почему вы спрашиваете?» «Иногда он бывает слишком экспансивен». Дронго удивленно оглянулся на Якопсона. Тот пока не обращал на них внимания, занятый разговором с японским послом. «Я этого не замечал», — честно признался он. «Вы неплохо работаете», — сухо сказал Санти. «Сумели уже трижды отличиться». «Спасибо», — улыбнулся дронга Смысл сказанного дошел до него. Улыбка исчезла с лица. Трижды? Вы сказали трижды? По-моему, вы спутали дважды. Ничего я не перепутал, хладнокровно сказал Ассанти. Трижды. В Париже, Брюсселе и Амстердаме. И с этими словами отошел к английскому послу, уже спешившему к ним поздороваться с Асанти. Дронга замер на месте. О нападении на него в отеле Риц не знал никто. Кроме Маше, который спас ему жизнь, и представителей израильских спецслужб. Теперь знал и Асанти. Зачем он ему это сказал? Чтобы подчеркнуть свое знание? Но для чего? Чтобы показать, что он знает о связи Дронга с Массадом? Кажется так. Но в таком случае, почему он ничего не сказал Якобсону? И почему Дронга до сих пор жив? Он следил глазами за Асанти. Тот невозмутимо беседовал с английским послом. Через несколько минут к ним подошел Якобсон. Они стали о чем-то говорить, часто посматривая в сторону Дронга. Он спокойно наблюдал за ними. «Кажется, сегодня он получит очень серьезную проблему. Откуда Асанти знает о происшедшем в Рице? Кроме Маше, об этом знали руководитель Шабака и высокопоставленный сотрудник Массада». Или один из них тоже работает на этот чертов фонд? Кажется, он несколько ошибся. Если бы это были только арабы, они не смогли бы так быстро узнать о случившемся в Рице. И куда все-таки подевался Маше? Представить себе состояние Якобсона, который был неистовым антисемитом, было трудно. Если он узнает, что Дронга имел контакты с представителями Массада, Последствия предсказать трудно. Он может забыть обо всем на свете. Якобсон, закончив разговор с Асанти, кивнул собеседнику, словно соглашаясь с ним, и пошел прямо к дронга. Ближе, еще ближе. — Вы уже знакомы с мистером Асанти? — зловеще улыбаясь сказал Якобсон. — Он предлагает несколько изменить нашу будущую программу. «Завтра во Франкфурт приедет настоящий Асинский, и мы отправим Рэнди обратно в Аргентину». «Почему?» «Во Франкфурте на концерте будет присутствовать американский посол в Бонне, а он раньше встречался с Асинским на его концертах в Нью-Йорке и может понять, что Рэнди совсем не тот, за кого мы его выдаем». «Но мы пока еще не нашли ястреба». «Это уже ваша проблема, мистер Саундерс» напомнил яобсон и отошел дронга перевел дыхание а санти ему ничего не сказал пока ничего не сказал он повернулся и прошел к барбаре она стояла с бокалом шампанского в чудесном светлом коричневом платье с оголенными плечами кажется ее запас платьев был рассчитан на всемирные турне подумал дронга она вопросительно посмотрела на него когда он подошел «Вы знаете того человека?» – Дронго показал на Асанти. Она пригляделась и пожала плечами. «Никогда его не видела. Кто это такой?» «Один из руководителей фонда. Я думал, вы его знаете». «Нет. А почему я должна их знать? Я работаю с Осинским, а не с этим фондом». «Да, конечно. Но я думал, что вы, может быть, раньше где-то его видели». «Никогда не видела!» — улыбнулась Барбара. И снова в ее улыбке было нечто жуткое и жалкое одновременно. «Понятно!» — разочарованно произнес он и хотел отойти. Вдруг Барбара дотронулась до его руки. «Сегодня наш последний вечер в Амстердаме!» — сказала она грустно. «У нас еще впереди два дня во Франкфурте!» — сообщил он. «Вернее, два вечера!» «Я не о том!» «У нас рядом с отелем стоят катера! Может, мы сегодня поужинаем вместе?» В голосе Барбары была какая-то нерешительность, и это меньше всего понравилось дронга Она словно просила, сомневаясь в обоснованности подобной просьбы. Это была не та сильная и уверенная в себе Барбара, которую он знал. «Хорошо!» — согласился он. «Конечно, поужинаем вместе!» «Я должен был вас пригласить. Простите, Барбара, я позвоню и закажу катер». «Не нужно», — возразила она. «Я уже заказала, и ужин тоже». «В таком случае это вы меня приглашаете, а не я», — пошутил Дронга. Он отошел от нее с каким-то неприятным осадком, оставшимся от этого разговора. Ему не нравились глаза женщины. Они были грустными и жалкими одновременно. Или подлец Ренги снова оскорбил ее? А может, Якобсон сказал ей что-нибудь неприятное? Прием закончился за полночь, и кавалькады машин тронулись в обратный путь. Всю дорогу Барбара молчала. Лишь когда автомобили, подъезжая к отелю, сворачивали за мост, чтобы, повернув еще раз налево, проехать по узкой мощеной улице, отделявшей канал от здания отеля, она сказала... «Встретимся через сорок минут!» Автомобили осторожно двигались вперед. Здесь с трудом проезжала даже одна машина. Велосипедисты ездили уже по пешеходной, не менее узкой дорожке. У входа в полицер их машина остановилась, и Дронга любезно помог Барбаре выйти. Когда он дотронулся до ее руки, она вздрогнула, но он сделал вид, что не обратил на это внимания. Приняв традиционный душ и переодевшись в свой темный костюм, он привычно укрепил подмышкой пистолет. Итальянский пистолет, выданный ему Якобсоном, несколько раздражал Дронга, привыкшего к американским образцам. Но прежний американский, из которого он застрелил Доминика, у него отобрали. И теперь приходилось мириться с этим. Впрочем, был он небольшой, легкий, и дронга не стал возражать. Посмотрев на часы, он причесал редеющие волосы. К его большому огорчению процесс облысения не остановился и после 35, продолжаясь с нарастающей скоростью. Впереди уже нечего было зачесывать. Вообще, его прическа становилась все больше похожей на прическу Жака Ширака, пытавшегося из своей лысины сделать нечто пристойное. Затянув галстук, он посмотрел в зеркало и вышел из номера. В зеркало он смотреть не любил, даже когда брился, предпочитая делать это на ощупь. Лишь галстуки были его давней и единственной страстью. Он предпочитал только Монсеньор Кристиан Диор, покупая их повсюду, где только можно. После распада СССР никто уже не контролировал его поездки, и он имел возможность привозить себе в качестве свейниров редкие образцы. В последнее время... Он купил несколько галстуков от Валентина и даже позволил вольность в Париже, приобретя на авеню Георга V в магазине Кинзо фирменный галстук с желтыми цветами, вышитыми на синем фоне. Но это было исключением из правил. Он оставался верен своему пристрастию, используя всегда только Фаренгейт в качестве парфюмерии, галстуки «Монсеньор Кристиан Диор» туфли Балли, которые были так удобны. Только в костюмах он допускал некоторое разнообразие, предпочитая различные итальянские и французские фирмы, но в основном классического стиля, покупая их в салонах Нина Ричи и Валентина. Его гонорар с учетом уже отработанных дней составлял не одну тысячу долларов, но он был равнодушен к деньгам, даже не зная точно, сколько именно имеется на его кредитной карточке. Они позволяли ему путешествовать и ни в чем не нуждаться, покупать любимые книги и видеть красивые места. Большего он не хотел. Он не стал надевать пальто, зная, что катер обычно стоит у самых дверей отеля. До него не более пяти-шести метров. Спустившись вниз, он снова посмотрел на часы. Барбара опаздывала. Маше по-прежнему не было видно, или Асанти уже сумел убрать его. Тогда почему ему позволяют спокойно передвигаться? В этой непонятной игре у каждой стороны были свои козыри. Наконец раскрылись створки лифта, и Барбара появилась в том же платье, в каком была на приеме. Это его сильно удивило. Обычно она уделяла очень большое внимание своим нарядам. Неужели не успела переодеться? Женщина куталась в большую шерстяную шаль от «Версачи», словно ей было холодно уже сейчас. «Пойдемте», — Дронго протянул ей руку. Она подала ему свою холодную руку. Они перешли узкую дорожку, и он помог женщине спуститься на катер. На корме, в отдалении, спиной к ним, стоял капитан судна, составлявший весь экипаж в единственном числе у каюты их встретил молодой официант с четко выраженными восточными чертами лица которого дронга уже видел несколько раз раньше в ресторане отеля кивнув официанту они вошли в каюту официант что то прокричал капитану и тот осторожно заведя мотор плавно отчалил в каюте могло поместиться пять шесть человек здесь уже был накрыт стол Официант почтительно ждал, когда они сядут, чтобы обслуживать их. В случае необходимости, чтобы не мешать влюбленным, если те решили остаться вдвоем, он мог укрыться на корме рядом с капитаном. — Здесь довольно красиво, — одобрительно сказал дронга Да, — согласилась женщина, зябко поеживаясь. — Вам холодно, — сказал Дронга. Может, я дам вам свой пиджак? — Нет, ничего. Официант наклонил голову. «Что вы будете пить?» «У вас есть красное вино?» спросил Дронга. «Конечно!» улыбнулся парень. «У нас есть все! Мы имеем очень хороший бар!» Он неплохо говорил по-английски. Барбара по-прежнему куталась в шаль. Она словно уже пожалела об этой поездке. Официант принес бутылку итальянского вина, оказавшегося действительно превосходным. Но Барбара не стала пить. Лишь пригубило. дронга делал вид, что ничего не происходит, разговаривая с официантом, улыбаясь женщине. Однако он видел, что она явно нервничает. Официант принес шейки лангустов, зажаренные таким образом, чтобы панцирь легко открывался, а вместо гарнира подавались креветки в чесночном соусе. Здесь было царство рыбной кухни. Дронго не очень любил рыбную кухню и поэтому был довольно равнодушен к еде. Однако и он не мог не отдать должное мастерству поваров ресторана-пулицер. Барбара по-прежнему куталась в свою шаль. Дронго все-таки снял пиджак и набросил его на плечи женщине. Перед этим он отстегнул кобуру с оружием, положив ее между собой и спутницей. Она ничего не сказала, только посмотрела на него непонятным взглядом. Сегодня Барбара была явно не в духе. Официант, улыбаясь, предложил им следующее блюдо. — Нет, — возразил Дронга, больше ничего не нужно. Они плыли уже более двадцати минут. Официант, наклонив голову, снова разлил итальянское вино в высокие фирменные бокалы и почти моментально вышел из каюты. С его точки зрения гости просто не умели есть, а к подобной рыбе вообще нужно было просить белое немецкое вино. Но указывать он не смел. Дронга посмотрел на сидевшую перед ним женщину. «Вы плохо себя чувствуете?» «Нет», — быстро сказала она, — «с чего вы взяли?» «Вы все время молчите, как будто эта прогулка не доставляет вам особого удовольствия». «Да», — сказала Барбара, — — Я просто очень устала. Вы меня извините, я сегодня немного не в форме. — Ничего. Мы вернемся в отель, и я провожу вас до номера. — Послушайте, мистер Саундерс, мы знакомы столько времени, а вы мне даже не назвали своего настоящего имени, — вдруг сказала Барбара. — Или Саундерс — ваше настоящее имя? — Нет, конечно, — засмеялся Дронга. Мы ведь об этом уже говорили. У меня совсем другое имя. «Зачем вам все это нужно?» — снова спросила Барбара. «Все эти заговоры, разведки, фонды... Почему вы не можете жить, как все нормальные люди?» «Наверное, не получается. Я слишком увлекающийся человек. Вы знаете, Барбара, я ведь по гороскопу Овен, а родившиеся под этим знаком бывают обычно плохими домоседами и нетерпеливыми людьми. Скучная жизнь не для меня». Вам нравится рисковать жизнью? Нет, конечно. Мне просто нравятся эти игры. Своего рода зарядка для ума. Одни играют в казино, чтобы получить острые ощущения, другие увлекаются наркотиками, чтобы забыться. Очевидно, я таким способом пытаюсь тоже получить своеобразное удовольствие. Это для меня своего рода наркотик, к которому я привык. Вот уже много лет я вращаюсь в этом кругу. У меня просто нет другой профессии». «Значит, вам нравится то, что вы делаете?» «Нравится» — неправильное слово. «Мне интересна сама жизнь во всех ее проявлениях. Очевидно, во мне заложено сильное стремление к самоутверждению, к наиболее полной самореализации. Считайте, что я так просто самореализуюсь. Делаю то, что умею делать». «У вас даже есть оправдание такой жизни?» Она меня устраивает. Он заметил, как мимо каюты проходит капитан. Интересно, почему он поднял воротник своей куртки? Ему тоже холодно? Вы странный человек, холодно, сказала Барбара. Наверное, вы получаете удовольствие от всех этих встреч. У вас много денег, много женщин и масса приключений. Нет, возразил дронга в моей жизни было очень мало женщин. А деньги меня вообще не волнуют. Что касается приключений, то они бывают иногда очень опасны. Капитан прошел к дверям. «И вы в своей жизни ни о чем не жалеете», — настаивала Барбара, глядя ему в глаза. «Иногда жалею», — сказал он, выдерживая ее взгляд. «Например, в Брюсселе три дня назад я должен был попрощаться с вами перед отъездом или не разрешить вам оставаться в одном номере с Рэнди». «Это печальные моменты, о которых я жалею!» Она закусила губу. «Он к вам приставал, — понял Дронга. «А как вы думаете?» «Вот сукин сын!» — разозлился Дронго. «Я переломаю ему все конечности! Я его предупреждал!» Капитан стоял прямо перед входом в каюту. «Наверное, он хочет их поприветствовать, рассказать о своих любимых каналах, на которых проходит вся его жизнь». Многие голландцы традиционно хорошо говорили на английском. — Уже поздно, — сказала она. — Что значит «поздно»? — За дверью его апартаментов стояли охранники из частной фирмы, — пояснила Барбара. — А я ночью спала в кабинете на диване. Он и пришел ко мне. Кричать я не могла. Услышали бы охранники. — Нет, — понял, наконец, в чем дело дронга Он вас изнасиловал. — Если бы, — усмехнулась Барбара. Обслюнявил меня всю и сгадил мою одежду и убрался во свояси. Кажется, я сопротивлялась довольно успешно. Он положил свою руку на ее. На этот раз она не вздрогнула. Простите, — сказал Дронго, — я не думал, что он решится на такое. Капитан шагнул в каюту. Он открыл дверь как раз в тот момент, когда Дронга положил свою руку на руку Барбары. Она сидела справа от него, и он накрыл ее руку своей правой рукой. Дронго посмотрел на вошедшего и замер. Капитан снял фуражку вместе с париком. Перед ним стоял Альфред Шварцман. В руках у него был пистолет. «Добрый вечер!» — весело сказал Шварцман. «Кажется, мы уже однажды встречались!» Дронго молчал. Он по-прежнему держал руку Барбары. — Держите руки на столе, чтобы я не спустил курок раньше времени, — торжествующе сказал Шварцман. дронга по-прежнему хранил молчание. — Я много лет мечтал о такой встрече, дронга улыбнулся Шварцман. — Тогда в Бразилии ты меня переиграл. — Сегодня я переиграл тебя. Только ты никому больше не расскажешь об этом. Сейчас ты умрешь. «Но не просто так. Сначала я отстрелю тебе все конечности, а затем брошу в канал подыхать там, чтобы ты почувствовал, как я мучился в бразильской тюрьме, чтобы ты знал, какое это удовольствие!» Дронго повернул голову к Барбаре. Он помнил, что именно она заказала этот вечерний ужин и прогулку на катере. Кажется, это волновало его более всего остального». «Ты знала об этом!» – он по-прежнему говорил на английском, в котором не было слова «ты». Но на этот раз он спросил таким тоном, что обращение его прозвучало, как «ты», и она это поняла. Повернув голову, она прошептала. «Ты ничего не понимаешь!» «И уже никогда не поймет!» – торжествующе сказал Шварцман, поднимая пистолет. «Сядьте от него подальше, миссис, пока я прострелю ему обе руки!» Я боюсь испачкать вас его кровью, а оставлять его так очень опасно. Он слишком грозное животное. Она посмотрела на Дронга и чуть отодвинулась от него, высвобождая свою руку. «Дальше! Еще дальше!» «Вот теперь ты будешь кричать!» — усмехнулся Шварцман. «Теперь ты будешь умолять меня пощадить тебя!» «А я буду смеяться над тобой, собака! Встань!» Дронга, не меняясь в лице, встал, лишь бросив взгляд на Барбару. Только короткий взгляд. Но, видимо, в нем что-то было, если она снова закусила губу. На этот раз так сильно, что едва не брызнула кровь. Шварцман поманил пистолетом. «Иди сюда!» Дронго посмотрел по сторонам. Каюта была слишком маленькой и тесной и ничего подходящего под рукой не было, чтобы попытаться выбить оружие из рук Шварцмана. Ястреб прицелился ему в руку, и в этот момент прозвучал выстрел. Дронго обернулся. Барбара, достав его пистолет, выстрелила прямо в живот Шварцману. Тот пошатнулся, удивленно глядя на нее. «Сука!» — сказал он, хватаясь за живот. И тогда она выстрелила еще два раза. Отброшенный к дверям, ястреб сполз на пол, выплевывая кровавую пену. «Дурак!» — успел произнести перед смертью Шварцман, очевидно, негодуя на себя за то, что не выстрелил первым в женщину. дронга обернувшись, молча смотрел на Барбару, сидевшую за столом с дымящимся пистолетом в руках. По корме пробежал испуганный официант. Открыв дверь каюты, Он замер, глядя на лежавшего в крови Альфреда Шварцмана. «Какая странная судьба!» – отстраненно подумал дронга «Самого известного убийцу в конце концов убила молодая женщина». Это для него, наверное, было самым неожиданным. Барбара отбросила пистолет. Она не плакала, не суетилась. Просто смотрела на дронга Испуганный официант побежал на корму, чтобы повернуть катер к берегу и вызвать полицию. И только тогда Барбара призналась. «Я работала на ЦРУ. Была их осведомителем при Якобсоне». «Да», — кивнул дронга — «это я уже понял». На полу между ними лежал с развороченными внутренностями бывший профессиональный убийца Альфред Шварцман. Ястреб кончил свою охоту. Больше он никогда не поднимется в воздух.